Глава 14. Нина Бэкворд неожиданно проснулась и сначала не поняла, где находится. На улице было еще темно. Дома, в ее квартире, в нью в свете уличных фонарей она бы различила тень от шкафа и слышался бы гул далеких машин. Здесь все не так. Она услышала шаги в коридоре за дверью, и на мгновение ее охватила паника. Тело напряглось от страха, а пульс очистился. В ее квартиру кто-то влез. В голове промелькнул образ окровавленного тела, скрючившегося в темном углу. Наполовину кошмар, наполовину нет. Что это? Ее тело. Ее квартира. Причувствие собственной смерти. Через мгновение Нина вспомнила, где она находится, и снова начала дышать. Тони Фердинанд мертв, но она все еще жива. Женщина включила прикроватный светильник и увидела, что уже 6.30. В конце концов, не так уж и плохо она поспала а за дверью мог ходить кто-то из гостей. Нина попыталась снова устроиться под одеялом, но сразу стало ясно, что заснуть не удастся. От неожиданного пробуждения все ее мышцы пришли в тонус, а расслабляться она никогда не умела. Нина встала с кровати и раздернула шторы. Из комнаты открывался вид на море, а вдалеке мигал маяк. «Ветра не было, день снова будет тихим». Она натянула кофту поверх пижамы и заварила чай. Затем, сев в мягкое кресло у окна и положив на колени блокнот, стала писать. Работа над книгой продолжалась. Слова приходили легко, и Нина подумала, что именно для этого дела она и создана. За завтраком Нина оказалась рядом с Джайлсом Рикардом. Все еще довольная, после целого часа работы она соблазнилась запахом кофе. Обычно она ничего такого не пила, и сейчас, держа в руках кружку и наслаждаясь запахом и вкусом, Нина почувствовала, как ее тело прекрасно отреагировало на кофеин. Она тут же стала бодрой, бодрее, чем многие последние месяцы. Нина обратила внимание на артритные руки своего соседа и задумалась, как бы она описала их в книге. Ей пришло в голову, что такие руки вряд ли смогли бы достаточно крепко ухватиться за нож и заставить лезвие пройти сквозь кожу и мышцы. Рикарда вряд ли можно подозревать в убийстве. Она так ему и сказала. «Скажите об этом инспектору, моя дорогая. Я уже получил от нее сообщение с вопросом, смогу ли с утра поболтать с ней в часовне. Она так и написала. Поболтать. Конечно, она надеется, что мы не будем воспринимать ее всерьез. Посмотрим на нее. Толстая тетка в убогой одежде. И не заметим ее мозги». «Над чем вы сейчас работаете?» Нина не хотела обсуждать убийство Фердинанда или расследование Веры Стэнхоуп. За несколько дней знакомства с Рикардом она заметила, что тот очень любил посплетничать, любил слухи, словно одинокая старуха, и отпускал колки и злобные шутки. Нина понимала, что и сама наверняка порой становилась объектом его насмешек и не хотела давать лишний повод». Кроме того, это прекрасная возможность пообщаться с одним из самых успешных авторов-детективов своего поколения. Насколько досконально он планировал каждую новую книгу? Сильно ли давит рынок? Приходится ли постоянно подстраиваться, подчитать или каждый раз выпускать как бы одну и ту же книгу? «Я отошел от писательства», — сказал Рикард. «Это превратилось в какую-то рутину, средство для достижения цели». «Мои последние шесть книг — просто способ заработать на пенсию». «Тогда почему вы согласились приехать сюда?» Нина протянула руку, чтобы налить еще кофе. Рука слегка подрагивала, реакция на кофеин. «Если вы разлюбили писать, то обсуждать этот процесс со слушателями, наверное, утомительно». Ответ последовал не сразу. И Нина подумала, не счел ли старик ее вопрос дерзким. «У меня есть неоконченное дело». Наконец объяснил Рикард. «Можно так сказать?» Она хотела задать еще один вопрос, но тут из холла послышался громкий голос. Все вокруг замолчали, и в дверях появилась Джоанна Тобин. «Надеюсь, вы не весь бекон съели?» Заявила Джоанна. «Я умираю от голода!» Одета она была еще более потажно, чем раньше, черные парусиновые брюки и шелковый топ из оранжево-розовой ткани, эдакий камуфляж, но Нине Джоанна показалась очень бледной и тревожной. Наступило неловкое молчание, все уставились на вновь прибывшую Джоанну. «Садитесь ко мне», — предложила Нина. Голос ее прозвучал натянутый и слишком радостно. «Я сейчас вам что-нибудь принесу». Всеобщая враждебность ей не понравилась, и она была рада отвернуться от всех, чтобы сходить за завтраком для Джоанны. Отойдя от сервировочного стола, Нина увидела, что Джоанна и Рикард сидят молча, а ее место стало для них невидимой стеной. Она была разочарована. Она надеялась, что старик как-нибудь поприветствует Джоанну, хотя бы для того, чтобы немного позлить остальных. Нина поставила перед Джоанной тарелку с едой, но та ее как будто и не заметила. — Зачем вы вернулись? — Женщина подняла на нее глаза и ответила достаточно громко, так, чтобы услышала вся комната. «Моя стипендия рассчитана на весь курс. Почему нет?» «А что сказала Вера Стэнхоуп?» «Полиция не предъявила мне обвинений. Я свободная женщина. Вера к моему решению не имеет никакого отношения». Как по команде, в дверях столовой появилась Вера Стенхоуп. Сегодняшний обед напоминал театральный фарс. Все ведут себя как ненормальные, а новые персонажи появляются внезапно и в самый нужный момент. Скоро действующие лица начнут выпрыгивать из окон и раздеваться. Вера подошла к столу и кивнула Джоанне. В столовой было тихо, поэтому все могли слышать их разговор. Но если кто-то ожидал гневной перепалки, после которой Джоанну вывели бы, то их ждало разочарование. «Кажется, я видела фургон твоего Джека». «Он уезжал?» — сказала инспектор. «Надеюсь, он прошел ТО. А то еще схватят патрульные на А1». Джоанна усмехнулась, но ничего не ответила. Джайлс Рикард начал с трудом подниматься на ноги, и Вера двинулась к нему. Нина решила, она хочет помочь ему встать, а затем отвезти в часовню для беседы. «Сидите, мистер Рикард», — попросила Вера. «Боюсь, мне придется отложить нашу маленькую встречу». «Сначала нужно переговорить с другим гостем, и это срочно». Она повернулась к Нине. «Не могли бы вы пройти с нами, мисс Бэкворд? У нас есть еще несколько вопросов». Такого поворота начавшая краснеть Нина точно не ожидала. Она вышла вслед за Верой из столовой, понимая, что все на нее смотрят. Она чувствовала себя девочкой, которую читали перед всей школой за проступок, о котором та и не подозревала». Узкие окна в часовне пропускали совсем мало света, так что там горели лампы. Столы и стулья стояли, как и раньше, в начале нефа, словно декорации в театре. Инспектор села и жестом пригласила женщину занять место напротив нее. Войдя, Нина заметила Джо Эшварда, прислонившегося к голой стене, но с того места, где она сидела, его видно не было. — Чем могу быть полезна, инспектор? Нина знала, что иногда кажется другим надменной. Они с Джоанной выбрали схожую тактику защиты от внешнего мира, хрупкие и жесткие одновременно, неудобные. «Я ведь все очень подробно вам рассказала». «Рассказали», — ответила Вера, на мгновение прикрыв глаза, как будто прокручивая в голове их прошлую беседу. Внезапно Вера распахнула глаза и сказала, «Но с тех пор мы узнали новые подробности. Я не очень понимаю. Фердинанд умер от ножевых ранений». Ударили несколько раз. Нам с самого начала показалось странным, что он почти не сопротивлялся. Крупный мужчина, возможно, не самый молодой, но физически крепкий, и если бы кто-то подошел к нему с ножом, он бы начал сопротивляться. Вера сделала паузу. Нина поняла, от нее ждут комментариев, но что ей сказать. Она представила себе незваного гостя в комнате из стекла, влажную жару и растения, нож и кровь, но все же особого сочувствия к Фердинанду она не испытывала, поэтому молчала. «Фердинанд не сопротивлялся, потому что был под действием препаратов», — продолжала Вера. «Он вряд ли понимал, что происходит. Может быть, его убили на балконе, потому что именно там он потерял сознание. Таблетки ему дали днем». Возможно, во время обеда. Или Фердинанд заснул в одном из кресел в комнате из стекла, и убийца вытащил его на улицу. Достаточно предусмотрительно, чтобы не устраивать беспорядок на кафельном полу. Точно сказать мы не можем. Остается надеяться, что убийца сам все расскажет. Очень любопытный инспектор, но не понимаю, при чем тут я». По крайней мере, первая часть утверждения была правдой. Способ убийства Тони Фердинанда показался ей интересным. «Может, включить что-то подобное в свой рассказ?» «Все писатели-паразиты», — снова подумала Нина. «Притом...» — голос детектива зазвучал неестественно резко, отрывая Нину от собственных мыслей. «Вы же принимаете снотворное?» «Да, у меня бессонница. Мне его прописал врач». «У ваших таблеток тот же химический состав, что и у препарата, найденного в теле Фердинанды». «Сегодня утром мы получили токсикологический отчет от патологоанатома». «Тони, скорее всего, принял таблетки в начале дня. Их могли подсыпать ему в еду или кофе. Сами знаете, таблетки действуют не сразу. Вы говорили, что в тот день за обедом сидели рядом с профессором Фердинандом». Наступило молчание. Нина ощутила ту же панику, которая охватила ее, когда она проснулась утром. «Ощущение, что в ее мир вторглись, и она ничего не может поделать». Но затем Нина пришла в себя, и в работу включился мозг. Ее первым желанием было дать отпор, не соглашаться на обыск ее личных вещей, заявляя о своих правах и угрожая иском о нарушении неприкосновенности частой жизни. Потом она поняла, что так сделает только хуже. Она должна оставаться разумной, интеллигентной женщиной. «Я не убивала Тони Фердинанда», — спокойно заявила Нина. «Я ничего ему не подсыпала и с ножом не нападала». Вера улыбнулась. «Дорогая». «Конечно, вы так скажете, даже если вы убийца. А вы не заметили, не пропадали ли у вас таблетки?» Нина представила коричневый пластиковый пузырек, хранившийся в ее умывальном шкафчике. Накануне вечером она таблетки не принимала. Врач сказал, что они перестанут действовать, если пить их слишком часто. «Не знаю. То есть, нет, не замечала. Вы кому-нибудь здесь говорили, что у вас есть снотворное?» Нина задумалась. Не упоминала ли она о своей бессоннице в первый же вечер курса? Всем было очень неловко. Вокруг было много пустой болтовни, вино, каждый старался произвести впечатление, и она признала, что ей тоже не по себе в этом месте среди незнакомых людей. «Многие знали, что у меня проблемы со сном, но я не говорила про снотворное». «Но два плюс два сложить легко?» «Наверное, да». Нина была настроена скептически. Слишком уж замысловато. Убийство — не салонная игра, в которой ходы планируются заранее. Обычно убийство — яростная вспышка гнева, внезапная и непредвиденная. Правда, у нее в книге не так. У нее действие разворачивалось элегантно, как танец в эпоху регенства. Но в реальной жизни все не так. «Я же пытаюсь вам помочь», — продолжила Вера. «Если таблетки у вас не украли, то, значит, вы и убили. Понимаете?» Нина не ответила. Вдруг Вера как будто потеряла терпение. «Идите с сержантом Эшвардом в вашу комнату, покажите ему таблетки», – велела она. «Нам придется их забрать. Вы запираете комнату?» «Только ночью. Днем. Нет. Ни разу не было ощущения, что кто-то к вам заходил, рылся в вещах. Нет. Ни разу». Вера, похоже, именно такого ответа и ожидала. «Давайте, идите уже», – приказала она. «Мне надо опрашивать других».